8. Внимание! Ошибка! Центр управления буревестника заблокирован. До разблокировки ошибка. Нет данных. Я сделал медленный глубокий вдох, а потом еще медленней, словно пытаясь поймать хоть крупицу Дзена, выпустил воздух обратно. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Сука! «Шлем даже снимать страшно, там, небось, все волосы уже седые». Вдох, выдох. Я прокрутил в голове все, что произошло. Что можно было сделать иначе? Сначала я отказался исследовать навык энергопыль, а потом дошел до того момента, когда решил идти в разлом. Про навык согласился, а все остальные мысли прогнал, неконструктивные. Вдох, выдох. «Алексу, у тебя все в порядке?» В дверь операторской постучали. Вроде Роберт, хотя, судя по шоруху, он там был не один. Вдох, выдох. «Все отлично!» — ответил я Кашлинов. Что-то в горле пересохло. «У тебя оригинал в системе не отображается». «Это уже Эбби». «Точно все в порядке?» «Да!» — крикнул я. «Он просто из чата вышел!» Вдох выдох. Я выбрался из кресла, на всякий случай глянул в зеркало. Нормально все, не седой. Хотя постричься уже не помешает. Сделал несколько кругов вокруг кресла, поприседал, потом отжался. Накручивать себя смысла не было. Где-то в глубине души находился островок спокойствия среди набегающих волн безумия. Я улыбнулся, понимая, что этот островок — моя уверенность в навыках киберведьм. «Жаль, что нет такого же четкого понимания, как он работает. Скорее всего, есть какой-то откат или задержка по времени, который нужен для регенерации оригинала». Я посмотрел на часы, пытаясь вспомнить, как долго раньше восстанавливались отдельные части. Визор дольше всего. А тут все-таки критическое несовместимое. Вдох, выдох. Минут через пять еще попробую. Вдох, выдох. «Добро пожаловать в центр управления Буревестника. Там, за разломом, любят нас и ждут». Я трижды перечитал сообщение перед глазами, усмехнувшись над словом «любят». А потом выбросил сюда волос, который накручивал на палец. Один все-таки нашел в районе виска. Когда загрузка завершилась, и экран как будто бы включился, я уже был в фокусе и максимально сконцентрирован. Два часа в итоге пришлось ждать пробуждения Ориджа. За это время уже все возможные варианты передумал, куда меня искепнет? К Монолиту, в тихую и безопасную пещеру. На какую-нибудь секретную базу киберведьм, битком набитую артефактами. Или я проснусь на костре синих дикарей, где на моей пятке будут капать расплавленным скайкрафтом, а дикари-мутанты хороводить вокруг меня, бить в бубны и песни петь. Пока было непонятно. Экран включился, но вместо картинки мне показывали черный застывший стоп-кадр. Прислушался. Динамики работают, какие-то тихие звуки раздаются. Если все-таки меня нашли мутанты, то бубнов у них точно нет. Это радует. Где-то потрескивает лед, что-то шуршит. Совсем мелкое, даже меньше ледяного ходька. Я скосил глаза на показатели системы. Уровень заряда — 30%. Критических повреждений нет. Есть только отметки об успешной регенерации. Правда, нужно еще добавить скайкрафта для полного завершения. Потом посмотрел на карту. Вокруг меня небольшая открытая зона, а за ней пустота. Абсолютная. Нет ни разлома, ни земли. Вакуум какой-то, как внутри барьера. Единственная точка рядом со мной — это источник энергии. Слабенький, мигающий, будто на последнем издыхании. Даже слабее сигнала от Ориджинла. «Искорка, ты здесь?» — прошептал я, мысленно нажимая на иконку дрона. Иконка хомяка была в активном состоянии, что означало готовность спота к активации. Как и иконка байка. Но с теми, кто прошел трансформацию, все понятно. Отрубила меня, выключились и все навыки. Но искорка-то у нас птица свободная. Тфу! «Птицы!» Меня ж в груди заныло от воспоминаний о тех пернатых тварях. Я еще раз произнес голосовую команду, заодно вошел в раздел управления дроном. Как минимум он у меня числился. Появилась бледная проекция с очень грустными данными. Дрон с минимальным уровнем энергии ушел в некую консервацию и был сейчас вне зоны обнаружения. Айсборд тоже где-то выпал. Что-то забыл я, и его тоже прогнать через навык. Ладно, надо выбираться за пределы барьера и искать. Только сначала надо подготовиться. Я совсем закопался в логе, откатившись аж до предложенного нового навыка. Одно улучшение в запасе у меня осталось. Дело за малым — убедить систему повторно предложить мне энергопыль. Через логи сделать это не удалось, но в ветке с защитными навыками нашлась опция «Показать скрытое». Там и оказалась нужная иконка. Стряхнул с нее системную пыль и сделал активной. Пока копался между разделами, обратил внимание, что опыт я все-таки успел отхватить. Почти целый уровень, каких-то пяти процентов не хватило до повышения, но это дело наживное. Настало время включаться уже по-нормальному. Пустив импульсы по конечностям, я пошевелил пальцами. Потом активировал крафт-компакт, а за ним — фонарик. Посветил над собой и по сторонам, высвечивая плотные ледяные стены. непрозрачные. где-то снежная корка мешала, а где-то и мусор, вмерзший в лед. К сожалению, не ведьмы и не фогеры, а просто отдельные куски Астериуса. Вероятно, старые стены. В одном месте под наледью обнаружилось нечто похожее на дверной косяк. Но почему-то совсем с другой стороны нашлась узкая и низкая трещина, вводящая в соседнее помещение, откуда шел энергетический сигнал. Пришлось протискиваться, чуть ли не растянувшись на полу. Зато по пути я обнаружил необычные золотистые вкрапления во льду, размером с жемчужины, только не гладкие, а с кучей прожилок в правильной последовательности. Будто гравировка, которой надо любоваться под микроскопом. Я расковырял лед, пытаясь добраться до них. На сканере он не отображался. Более того, поток энергии вообще не ощущался, а почему-то огибал жемчужину. Пробив лунку и раскрошив лед, я зачерпнул горстью. Видел, что одна попалась. Но когда просеял осколки, то на руках ничего не нашел. Заглянул в лунку и обнаружил ее там, только еще глубже во льду. Решив, что это одна из частичек аномального барьера, я не стал больше раскапывать. Только сделал снимок, чтобы потом показать Татьяне. Забрался в трещину и сразу же услышал треск ледяной массы. Быстренько, стараясь ничего не задеть, прополз вперед. Будет совсем глупо сейчас потерять же под завалом. Ага, а потом еще и не знать, где его откапывать. Как только оказался на другой стороне, открыл в системе таймер и выставил время до отката эскейпа. Вывел на главный экран и закрепил сверху. «Алекс никуда не лезет. Никого не злит. Ничего подозрительного не трогает. Две недели. Отсчет пошел». Сам себе напоминалку поставил и тут же нарушил. Высветил ледяную пещеру и бледный монолит, стоящий у стены. Совсем крошечная каменная часть, покрытая льдом. Как минимум в три слоя. Не хотелось доламывать, но пауэрбанки остались где-то далеко, а зарядиться было просто необходимо. Все, что сейчас накапливалось свыше 35%, сразу же перераспределялось на возобновление регенерации. Расколов лед, я добрался до монолита. Посмотрел на символы, пытаясь найти какие-то характерные признаки или, наоборот, заметные отличия от тех, что встречал раньше. Чем-то же он меня примагнитил. Пока изучал, я продолжал ковырять лед и случайно вытянул всю энергию. Сначала по капельке, а потом чуть ли не разом хапнул. Восстановился до 50% и заполнил резерв для регенерации. Не успел остановиться, а монолит уже потрескался и развалился на части. На глазах раскрошился в пыль, а потом и вовсе растворился во льду. Только жемчужинки ярче загорелись, а барьер на карте расширился на один метр. Интересно. Обыскав пещеру, я нашел еще одну трещину, но в этот раз под потолком. Активировал ледоруб и начал выбивать ступеньки. Медленно и методично, замирая каждый раз, когда лед, словно вздыхая, трещал над головой. Добравшись до проема, я втиснулся в складку между ледяными глыбами, а когда застрял, активировал бур. Хорошо хоть его успел перевести в навыки. Часа через три напряженного карабкания под ворчливым и вздыхающим льдом я понял, что капец, как хочу спать. Накопилась усталость от событий и нервов от ожидания включения Ориджинала. Но останавливаться не стал. Слишком ненадежно был лед вокруг, и поговорка «Не спи, замерзнешь» казалась очень актуальной. «Выйдешь из синхронизации часов на восемь, а потом проснешься, вмерзший в толщу льда, и будешь только визором моргать. не -е -е, меня искорка ждет!» Позволил себе только перерыв на контрастный душ и крепкий кофе, а потом снова вгрызся в лед. Еще через два часа над головой как будто бы стало светлее. Я воодушевился и снова нарушил собственный же запрет. Попер сквозь лед натуральным ледоколом, чередуя бур и ледоруб. Выбрался в какую-то нору, прикрылся щитом от рухнувшего голову потолка, раскидал осколки, среди которых мерцали жемчужины барьера, и, вскарабкавшись по стене, высунулся по визор. «Не то рыбка из проруби, не то ледяной сурикат. Зато с полноценной картой!» Я снова находился на островке среди белых неизведанных пятен. Но зато пятно было не одно. Система как-то поймала нашу локацию, встроилась в общие потоки мерзлоты и начала пиксель за пикселем дорисовывать известный мне мир. Я, наверное, ни разу так не радовался, глядя на Вавилон на карте. Пусть до него было как раком до китая но зато теперь мы с ним в одной сетке координат я тут же начал крутить и масштабировать карту в поисках места моей битвы с мертвой головой нашел всего в 25 километрах но главное я обнаружил сигнал искорки и словил какой-то дежавю от системных сообщений расстояние до искорки двадцать четыре тысячи семьсот семьдесят девять метров запас энергии три десятых процента Доступная длительность пребывания в режиме ожидания — пять часов. Опасность. Рядом обнаружены... Все как в первый раз. Только тогда система еще не могла перевести термин дрона-разведчика, а сейчас уже даже по имени назвала. И в тот раз энергии и времени было больше. А про опасность мы и так знаем. Как минимум один летун-гибрид выжил. Если, конечно, дрона не нашли дикари-мутанты и не собираются... «Внимание! Расстояние до искорки — 24 810 метров!» «Внимание! Расстояние до искорки — 24 835 метров!» «Тьфу ты! Накаркал!» Расстроился я и посмотрел на карту, где система определила органические и явно недружелюбные маркеры, а также мониторила убегающий значок искорки. Активировал Вайк и отправился в погоню.